Глава пятая. Поправив свои финансовые дела с помощью фирмы чуинг Z, Ричард Хнат связался с одной из клиник доктора Вилли Денкмаля в Германии. Он выбрал главную в Мюнхене и заказал места для себя и Эмили. «Я стану наравне с великими мира сего», — думал он, ожидая вместе с женой в фешенебельной приемной клинике, украшенной шкурами гноффов. Доктор Денкмаль по своему обыкновению хотел провести вступительную беседу лично, хотя, естественно, сами операции выполнял его персонал. «Я волнуюсь», — прошептала Эмили. У нее на коленях лежал журнал, но читать она была не в состоянии. «Это так неестественно». «Черт побери», — энергично сказал Хнат. «Вовсе нет». Это лишь ускорение естественного процесса эволюции, который идет и сам собой, но столь медленно, что мы не в состоянии этого заметить. Посмотри, например, на наших пещерных предков, полностью покрытые волосами, без подбородков, с крайне слабо развитыми лобными долями мозга. У них были большие сросшиеся коренные зубы, чтобы пережевывать сырые зерна». «Хорошо», — кивнув, сказала Эмили. Чем дальше мы от них уйдем, тем лучше. В конце концов им пришлось эволюционировать, чтобы пережить эпоху оледенения. Мы вынуждены эволюционировать, чтобы пережить эпоху огня. Поэтому нам необходим этот хитиновый покров, этот гребень и измененный метаболизм, позволяющий спать днем, улучшающий дыхание и... Из кабинета появился доктор Денгмаль. Маленький кругленький человечек с белыми волосами и усами, как у Альберта Швейцера. Рядом с ним шел еще один человек, и Ричард Хнат впервые увидел вблизи эффект э-терапии. Это выглядело совсем не так, как на фотографиях в светской хронике. Вовсе не так. Голова мужчины напомнила Хнату фотографию, которую он видел в учебнике. Под ней была подпись «Гидроцефалия». Тот же высокий лоб, расширенный над линией бровей, куполообразный, и кажущийся очень хрупким. Он сразу же понял, почему высокопоставленных особ, прошедших курс э в обиходе называли шароголовыми. «Выглядит так», — подумал он, «как будто вот-вот лопнет. И этот массивный гребень. Вместо волос — темный, более плотный слой хитиновой оболочки. Шароголовые, скорее, орехоголовые». Мистер Хнат. сказал доктор Дэнкмаль, Ричарду останавливаясь. «И фрау Хнат тоже. Я сейчас с вами займусь». Он повернулся к стоявшему рядом мужчине. «Это чистая случайность, мистер Булерро, что нам удалось поставить вас на сегодня вне очереди. Во всяком случае, вы ничего не потеряли, а скорее приобрели». Однако Булерро его не слушал. Он смотрел на Ричарда Хнатта, — Где-то я уже слышал вашу фамилию. — Ах, да, о вас говорил Феликс Блау. Его глаза вдруг потемнели. — Вы недавно подписали договор с бостонской фирмой. Удлиненное лицо, как будто вечно отраженное в кривом зеркале, чуть нахмурилось. — Чьюинг Зет Манюфэкчерс. — Не ваше дело, — заикаясь, сказал Хнат. «Ваши консультанты отвергли наши изделие!» Лео Булеро смирил его взглядом, после чего, пожав плечами, повернулся к доктору Дэнкмалю. «Увидимся через две недели». «Две? Но...» Дэнкмаль сделал протестующий жест. «Я не смогу быть здесь на будущей неделе. Меня не будет на земле». Булеро еще раз бросил пристальный взгляд на Ричарда и Эмили Хнат, после чего вышел. Глядя ему вслед, доктор Дэнкмаль сказал. «Этот человек сильно эволюционировал, как физически, так и духовно. Добро пожаловать Вайхенвальд», сказал он хнатом и улыбнулся. «Спасибо», — нервно ответила Эмили. «Это больно». «Наша терапия», — засмеялся доктор Дэнкмаль. «Ни в коей мере, хотя вначале это может вызвать шок». В переносном смысле, когда вы почувствуете, как разрастается ваша мозговая кора. Вам придет в голову множество новых волнующих идей, в особенности из области религии. О, если бы только Лютер и Эразм жили сегодня, их сомнения можно было бы столь легко разрешить благодаря этерапии. Оба увидели бы истину. «Цумбайшпель», например, с немецкого. Что касается перевоплощения, ну, вы знаете, Blut und э, «кровь и» с немецкого. Он замолчал и откашлялся. По-английски это «кровь и обладка» во время мессы. Примерно так, как у употребляющих кэнди. Вы заметили это сходство? Ну, идемте, начнем. Он хлопнул Ричарда Хната по спине и повел их в свой кабинет. бросая на Эмили недвусмысленные, с точки зрения Хнатта, взгляды. Они оказались в огромной лаборатории, полной разных приборов. Там стояли два стола, будто заимствованные из фильма о Франкенштейне, оборудованные зажимами для рук и ног. Увидев их, Эмили охнула и отступила на шаг назад. — Вам нечего бояться, фрау Хнатт. «Это как электрошок, вызывает определенную мышечную реакцию. Рефлекс, понимаете?» Дэнкмоль захихикал. «Теперь вам придется... Э, снять одежду. Каждый из вас, конечно, отдельно. Потом вы наденете халаты и... Аускаммен... Э, начнем с немецкого. Понимаете? С вами пойдет медсестра. Мы уже получили ваши медицинские карты из Нордамерики. америки Мы все о вас знаем». Вы оба совершенно здоровые, добропорядочные граждане Норд-Америки. Он провел Ричарда Хната в боковое помещение, отгороженное занавеской. Оставил его там и вернулся к Эмили. Ричард слышал, как доктор Денкмаль разговаривает с Эмили успокаивающим, но одновременно повелительным тоном. У него это получалось мастерски, Ихнат ощутил сначала зависть и подозрительность, а потом грусть. Он не совсем так это себе представлял, ожидая чего-то несколько более возвышенного. Однако Лео Булеро вышел из этого же кабинета, что доказывало беспочвенность его сомнений. Лео Булеро всегда получал самое лучшее. Приободрившись, он начал раздеваться. Где-то рядом послышался стон Эмили. Он быстро оделся и вышел из комнатки всерьез, беспокоясь за жену. Однако он увидел доктора Дэнкмаля, который сидел за столом и читал карту Эмили. Жена уже ушла с медсестрой, так что все было в порядке. «Черт побери», — подумал он, — «кажется, я в самом деле чересчур подозрителен». Вернувшись в комнату, он снова разделся, обнаружив, что у него трясутся руки. Потом он лежал привязанный к одному из двух столов. Ко второму была привязана Эмили, которая тоже, казалось, была испугана. Она побледнела и не издавала ни звука. «Ваши железы?» — пояснил доктор Дэнкмаль, довольно потирая руки и бесцеремонно разглядывая Эмили. «Будут возбуждены, особенно железа Кресси, стимулирующая процесс эволюции. Ничтвах?» «Не правда ли?» — с немецкого. «Да вы об этом знаете. Каждый ребенок это знает, поскольку то, что мы здесь открыли, изучают в школе. Вы сегодня почувствуете не потерю ногтей на руках и ногах, рост хитиновой оболочки или увеличение черепа, но, могу поспорить, что вы этого не знали, лишь незначительное, но очень-очень существенное изменение в лобных долях. Вы станете умнее». Он снова захихикал. Ричард Хнат чувствовал себя отвратительно. Как связанное животное он ждал своей участи. «Хороший способ делать карьеру», — уныло подумал он и закрыл глаза. Рядом с ним появился техник, блондин нордического вида, лишенный, казалось, каких-либо проблесков разума. «Включаем успокаивающую музик», — сказал доктор Дэнкмаль, нажимая кнопку. Со всех сторон полились звуки какой-то популярной итальянской оперы. Пучини или Верди в тошнотворной аранжировке. Хнат понятия не имел, какой именно. — Теперь послушайте меня, герхнат Денкмоль склонился над ним и серьезно сказал. — Я хочу, чтобы вы поняли. Время от времени терапия, э, как это сказать, э, не выдается. — Не удается, — хрипло сказал Хнат. Он этого ожидал. Однако, как правило, все проходит успешно. «В случае неудачи, Герр боюсь, что вместо того, чтобы развиваться, железа Кресси... Э регрессирует. Э я правильно сказал?» «Да», — пробормотал Хнат. «И насколько велик может быть регресс?» «Ненамного. Однако бывает неприятно. Конечно, мы сразу это заметим и прекратим терапию. Это обычно останавливает регресс. Однако не всегда. Иногда...» Однажды возбужденная железа Крессии, он сделал неопределенный жест. «Процесс продолжается. Я должен вам это сказать. И теперь вы имеете полное право отказаться. Так как?» «Рискну», — сказал Ричард Хнат. «Я так считаю. Ведь все так делают. Ладно, начинайте». Он повернул голову и увидел Эмили, еще больше побледневшую. Она едва заметно кивнула. Глаза ее остекленели. «Вполне возможно, — пессимистически подумал он, — что эволюционирует только один из нас. Наверняка Эмили. А я деградирую до уровня синантропа. Назад к сросшимся коренным зубам, маленькому мозгу, кривым ногам и людоедским наклонностям. С такой внешностью мне будет чертовски трудно продавать керамику». Доктор Денкмаль... — повернул выключатель, весело насвистывая в такт музыки. Хнаты начали курс э-терапии. Ему казалось, что он теряет вес. Ничего больше. Потом голова у него разболелась так, будто по ней колотили молотком. Вслед за болью сразу же пришло осознание того, что они пошли на огромный риск, и он не должен был подвергать ему Эмили. Она этого не хотела. а если она деградирует и утратит свой талант, для них обоих все бы рухнуло. Его карьера зависела от того, останется ли Эмили одним из лучших модельеров керамики на планете. «Стоп!» — громко сказал он, но звук, казалось, не выходил из его горла. Он ничего не слышал, хотя его голосовой аппарат, похоже, функционировал. Он чувствовал, как слова возникают у него в гортани. Внезапно. Он понял, он эволюционировал, действовало. Эти ощущения были связаны с изменением метаболизма. Если с Эмили все в порядке, то и вообще все в порядке. Он понял также, что доктор Вилли Дэнкмаль был лишь маленьким жалким шарлатаном, существовавшим за счет желания простых смертных обладать чем-то большим, нежели то, на что они имели право. Желание чересчур приземленного и убогого. к черту дела, торговые контакты, что они могли значить в сравнении с возможностями эволюции человеческого мозга и достижения новых границ познания. Например, внизу простирался мир мертвых, неизменяющийся мир причины следствий. Посредине располагалось человечество. Но в любой момент человек мог рухнуть, пойти ко дну, в лежавшие ниже адские глубины. Или же он мог вознестись в третий, эфирный мир. Человек, обитающий в среднем слое, в любой момент мог утонуть, погрузиться в ад. Однако у него были шансы достичь вершин. В каждый момент времени мог существовать свой вариант действительности. Ад и рай не после смерти, но сейчас. Депрессия, любое психическое заболевание означало утонуть, а второе Как его достичь? Через связь с кем-либо, не физическую, но духовную. Например, видел ли он когда-нибудь в вазочках Эмили нечто большее, чем товар, пользующийся спросом? Нет. А он должен был видеть в них художественный замысел, душу, которую она в них вкладывала. И этот договор «Sueing the Manufacturers»? Он осознал, что подписал его без согласия жены, Какая безнравственность! Он втянул ее в дела фирмы, которую она, может быть, не желает видеть в качестве производителей ее керамики. Неизвестно, какие у них наборы. Они могут оказаться ниже всяких стандартов. Однако теперь уже поздно. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Он мог связаться и с нелегальным производителем перемещающего наркотика. Это объясняло бы название Chewing Z, похожее на Candy. Однако тот факт, что они не скрывали название своего продукта, заставлял предполагать, что они не делали ничего незаконного. Внезапно, в каком-то едином озарении, он все понял. Кто-то открыл перемещающее средство, которое удовлетворило отдел наркотиков ООН. Они дали согласие на его выход на рынок. И таким образом, впервые перемещающее средство будет доступно на тщательно охраняемой земле, а не только в далеких колониях, где не было полиции. А это означало, что наборы Chewing Z, в отличие от подружки Пэт, будут продаваться на земле вместе с наркотиком. И по мере того, как с течением лет погода будет ухудшаться, а родная планета становится непригодной для жизни, Наборы будут продаваться все лучше. Рынок, контролируемый Лео Болеро, был до смешного мал по сравнению с тем, которым в будущем завладеет фирма из Бостона. Значит, он все-таки подписал хороший контракт. И ничего удивительного, что Chewing Z Manufacturers так хорошо ему заплатила. Это была крупная фирма, и планы у нее были крупные. Судя по всему, у них были и неограниченные финансовые ресурсы. Где они их взяли? Не на Земле. Это он тоже интуитивно понимал. Наверняка не без помощи Палмера Элдрича, который вернулся в Солнечную систему, заключив экономическое соглашение с Проксами. Это они поставляют чуинг Таким образом, ради того, чтобы уничтожить Лео Булеру, он позволило инопланетной расе действовать в Солнечной системе. Это решение было ошибочным. Может быть, даже роковым. Следующее, что он почувствовал, было легкое похлопывание по щеке. Над ним склонился доктор Дэнкмаль. «Ну как? Много мыслей, касающихся глубоких проблем». «Да», — сказал Хнат и с трудом сел. Он уже не был привязан. «Значит, нам нечего опасаться», — сказал Дэнкмаль и широко улыбнулся. топорща седые усы, словно антенны. «Теперь поговорим с фрау Хнат». Ассистентка уже отстегивала ремни. Эмили неуверенно села и зевнула. Доктор Дэнкмаль явно забеспокоился. «Как вы себя чувствуете, фрау?» — спросил он. «Прекрасно», — пробормотала Эмили. «У меня была масса идей насчет вазочек, одна за другой». Она бросила смущенный взгляд на доктора, а потом на мужа. «Это что-нибудь означает?» «Вот бумага», — сказал доктор Денкмель, протягивая блокнот. «Карандаш. Зафиксируйте ваши идеи, фрау». Дрожащей рукой Эмили сделала наброски вазочек. «Похоже, что и трудно держать карандаш», — заметил Хнат. «Однако это, наверное, пройдет». «Прекрасно». — сказал доктор Денкмель, когда она закончила, и показал набросок Ричарду. — Высокоорганизованная активность мозговой коры. великолепная. Нарисованные вазочки были наверняка хороши, может быть, даже великолепны. Но Хнат чувствовал, что-то не так, что-то с этими набросками. Однако, лишь когда они вышли из клиники... и в ожидании экспресса стояли под термозащитным козырьком перед зданием, он понял, в чем дело. Идеи были хороши, но Эмили их уже использовала. Много лет назад, когда она спроектировала свои первые вазочки на профессиональном уровне, она показывала ему наброски, а потом сами вазочки, еще до того, как они поженились. Неужели она этого не помнила? Очевидно, нет. Он думал о том, почему она этого не помнит и что это означает. Эта мысль беспокоила его все больше. Собственно, беспокойство его росло по мере прохождения им первого сеанса э-терапии. Сначала он беспокоился за человечество и всю Солнечную систему, а теперь за свою жену. «Может быть, это лишь симптом того, что Денкмаль называет высокоорганизованной активностью мозговой коры?» – подумал он. Стимулирование метаболизма мозга? А может быть, и нет. Прибыв на Луну, Лео Булеро предъявил свое удостоверение журналиста бюллетеня наборов ПП и оказался среди репортеров, ехавших в вездеходе по пыльной поверхности Луны к владениям Пальмера Элдрича. «Ваши документы!» — рявкнул вооруженный охранник, не носивший, однако, мундира ООН. когда Лео собирался выйти на площадку перед зданием. Лео застрял в проходе. За его спиной нетерпеливо толкались настоящие репортеры, требуя, чтобы он дал им пройти. «Мистер Буляро?» — спокойно сказал охранник, возвращая ему удостоверение. «Мистер Элдридж ждет вас. Прошу следовать за мной». Его тут же сменил другой охранник, который начал проверять документы журналистов. Обеспокоенный, Булеро двинулся следом за первым охранником по герметичному и приятно подогретому коридору в сторону владений Палмера Элдрича. Внезапно перед ним вырос очередной охранник в форме и поднял руку, направив на Лео что-то маленькое и блестящее. — Эй! — слабо запротестовал Лео, остановившись как вкопанный. Он повернулся, опустил голову и сделал несколько неуверенных шагов в обратном направлении. Поток какого-то неизвестного излучения ударил ему в спину. Лео рухнул как подкошенный, пытаясь смягчить удар вытянутыми руками. Придя в себя, он обнаружил, что полный абсурд привязан к стулу, стоящему в пустой комнате. В голове у него шумело. Тупо оглядевшись вокруг. Он увидел только маленький столик, на котором стояло какое-то электронное устройство. "Выпустите меня отсюда", сказал Лео. "Здравствуйте, мистер Булеро". Немедленно отозвалось устройство. "Я Палмер Элдрич. Насколько я понял, вы хотели меня видеть". "Это жестоко", сказал Буллеро. "Меня оглушили и связали". "Курите, пожалуйста". Электронное устройство протянуло ему зажим, в котором торчала длинная зеленая сигара. На конце сигары вспыхнул огонек, и щупальце вытянулось в его сторону. «Я вез с Проксимы десять ящиков таких сигар, но после катастрофы уцелел только один. Это не табак. Это значительно лучше табака. Но в чем дело, Лео? Чего ты хочешь?» — Ты здесь, в этой коробочке, Элдрич? — спросил Булеро. Или ты где-то в другом месте, и она только передает твои слова? — Угощайся, — сказал голос из стоявшего на столике металлического ящичка, все еще протягивавшего зажим с зажженной сигарой. Потом щупальца втянулась, сигара погасла и бесследно исчезла внутри. — Может быть... «Ты хочешь посмотреть цветные диапозитивы о моем пребывании в системе Проксимы?» «Ты, наверное, шутишь?» «Нет», — ответил Палмер Элдрич. «Ты бы получил некоторое представление о том, на что я там наткнулся. Это очень хорошие трехмерные снимки». «Нет, спасибо». «Мы нашли эту стрелочку, вшитую в твой язык», — сказал Элдрич, — «и удалили ее». Однако мы подозреваем, что ты можешь скрывать еще кое-что. — Вы прилагаете слишком много усилий, — сказал Лео, — больше, чем я заслуживаю. — За эти четыре года на Проксиме я многому научился. Шесть лет полета, четыре там. Прокси собираются напасть на Землю. — Издеваешься, — сказал Лео. — Я понимаю твою реакцию, — сказал Элдрич. Он, а в особенности хёберн гилберт тоже реагировала так же, однако это правда. Конечно, напасть не в прямом смысле, но неким более изощренным способом, которого я не могу понять, хотя долго жил среди них. Насколько я знаю, это как-то связано с потеплением климата Земли, а может быть еще хуже. «Давай поговорим о том лишайнике, который ты привез с собой». — Я получил его нелегально, Проксы об этом не знали. Они используют его во время религиозных оргий, так же, как наши индейцы использовали мескалин и пьетль. Ты из-за этого хотел меня видеть? — Именно. Ты встал у меня на пути. Я знаю, что ты уже организовал конкурирующую фирму. Что за чушь, будто Проксы собираются напасть на Солнечную систему. Это ты угрожаешь мне своими действиями. «Ты не можешь найти себе какое-нибудь другое поле деятельности, кроме наборов?» Комната закружилась у него перед глазами. Его захлестнул поток ослепительно-белого света, и Лео зажмурился. «Господи!» — подумал он. «Я и так не верю в этих Проксов. Он просто пытается отвлечь наше внимание от своих подлинных намерений. По-моему, это его стратегия». Он открыл глаза. и обнаружил, что сидит на траве. Рядом какая-то девочка забавлялась йо-йо. «Это Эта — сказал Лео Булеро. «Пользуется популярностью в системе Проксимы». Он обнаружил, что руки и ноги его свободны, неуверенно встал и пошевелил ими. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Моника», — ответила девочка. «Проксы», — сказал Лео. по крайней мере гуманоиды, носят парики и искусственные челюсти. Он схватил прядь пушистых светлых волос и потянул. «Ай — Ай! — вскрикнула девочка. «Ты не хороший — Ты нехороший! Он отпустил ее. Она отступила на шаг, не переставая играть с йо, -йо и недоверчиво поглядывая на него. «Извини — Извини, — пробормотал он. Эти светлые волосы были настоящими. Может быть, он находился не в системе Проксимы? Во всяком случае, где бы он ни находился, Палмер Элдрич пытался ему что-то сказать. «Вы собираетесь напасть на землю?» — спросил Лео у девочки. «Я хочу сказать, что на это не похоже». «Мог ли Элдрич ошибаться?» — думал он. «Неправильно понять Проксов». В конце концов, насколько он знал, Палмер Элдрич не эволюционировал и не обладал мощным высокоразвитым мозгом, результатом этой — Моё йо-йо, — сказала девочка, — Волшебная. Я могу сделать все, что захочешь. Чего бы ты хотел? Скажи, ты мне нравишься. — Отведи меня к своему вождю, — сказал он. Это старый анекдот, ты не поймешь. Ему сто лет. Он огляделся вокруг и не заметил никаких следов человеческого присутствия, только травянистую равнину, — Слишком холодно для земли, — подумал он. — Голубое небо над головой. Хороший воздух, плотный. — Тебе меня не жаль? — спросил он. — Сейчас Палмер Элдрич врывается на мой рынок, а когда ему это удастся, я буду разорен. Мне придется заключить с ним какой-то договор. — Похоже, однако, — угрюмо подумал он, — что убить его мне не удастся. — Вот только я не могу придумать никаких условий, на которые он мог бы согласиться. Кажется, в его руках все карты. Смотри, например, как он меня сюда закинул. Я даже не знаю, где я. Впрочем, это и так не имело значения. Где бы он ни находился, это место наверняка контролировалось Элдричем. — Карты, — сказала девочка, — у меня есть колода карт в чемоданчике. Никакого чемоданчика он не видел. «Где?» Присев, девочка в нескольких местах коснулась травы. Трава бесшумно раздвинулась. Девочка сунула в образовавшееся отверстие руку и вытащила чемоданчик. «Я его здесь прячу», — объяснила она, — «от спонсоров». «Что это значит, спонсоры?» «Ну, чтобы здесь быть, надо иметь спонсора. У каждого из нас он есть. Я думаю, что они платят за все, пока мы не выздоровеем». «Тогда мы сможем вернуться домой, если у нас есть дом». Она села возле чемоданчика и открыла его, вернее, попыталась открыть. Замок не поддавался. «Черт», — сказала она, — «это не тот, это доктор Смайл». «Психиатр?» — с внезапным интересом спросил Лео. «Из одного из тех больших домов? Он работает? Включи его». Девочка послушно включила психиатра. «Привет, Моника!» Металлическим голосом произнес чемоданчик. «Приветствую вас, мистер Булеро!» Он неправильно произнес его фамилию, с ударением на последнем слоге. «Что вы тут делаете, сэр? Вы уже слишком старый, чтобы тут быть. Ха-ха! Или вы, может быть, деградировали в результате неудачной так называемой э-терапии?» Механизм некоторое время шумел. «В Мюнхене?» — закончил чемоданчик. «Я чувствую себя прекрасно», — заверил его Лео. «Слушай, Смайл, ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы меня отсюда вытащить? Назови какое-нибудь имя. Я не могу здесь больше оставаться, понимаешь?» «Мистер Байерсон», — сказал доктор Смайл, — «честно говоря, я нахожусь как раз у него». — В его кабинете, естественно, в виде переносного терминала. — Я не знаю никого по фамилии Байерсон, — сказал Лео. — Что это за место? — Похоже, это какой-то лагерь для больных детей или сирот, или что-то в этом роде. Я подозревал, что я нахожусь в системе Проксимы. Но поскольку ты здесь, я где-то в другом месте. — Байерсон, — вдруг сообразил он. — Черт возьми, ты имеешь в виду Майерсона из наборов ПП? — Да, верно, — сказал доктор Смайл. — Свяжись с ним, — сказал Лео, — скажи ему, чтобы он немедленно поговорил с Феликсом Блау из Трехпланетного полицейского агентства, или как оно там называется. Пусть Блау этим займется и выяснит, где я, собственно, нахожусь, после чего пришлет сюда корабль. Запомнил? — Ладно, — сказал доктор Смайл. «Сейчас обращусь к мистеру Майерсону. Он как раз беседует с мисс фьюгейт своей ассистенткой, которая также является его любовницей, и сегодня на ней... Хм, э, сейчас они как раз говорят о вас. Однако, естественно, я не могу вам сказать, что именно. Меня связывает профессиональная тайна, как вы понимаете. На ней надето...» «Ну хорошо, кого это интересует?» Раздраженно оборвал его Лео. «Прошу меня извинить», — сказал чемоданчик. — Я должен на минуту отключиться. Казалось, он был обижен. Наступила тишина. — У меня для тебя плохие новости, — сказала девочка. — Какие? — Я пошутила. Это на самом деле не доктор Смайл. Он только притворяется, чтобы мы не чувствовали себя одинокими. Он работает, но не связан ни с кем и ни с чем. Это называется внутренний контур. Он знал, что это означало. Устройство было автономным. Но откуда оно могло знать о Барни и о мисс Фьюгейт, о подробностях их личной жизни, даже знать, что на ней надето? Девочка, видимо, говорила неправду. — Кто ты? — резко спросил он. — Моника. А дальше? Я хочу знать твою фамилию. Ему казалось, что он ее знает. — Я вернулся, — вдруг сообщил чемоданчик. «Ну, мистер Булеро», — он снова неправильно произнес фамилию, — «я обсудил вашу проблему с мистером Майерсоном, который свяжется с Феликсом Блау, так как вы просили. Мистеру Майерсону кажется, что он вспоминает какую-то статью из прессы ООН насчет лагеря, очень похожего на этот, где-то в окрестностях Сатурна, для умственно отсталых детей. Может быть...» «Черт побери», — сказал Лео. Эта девочка вовсе не умственно отсталая. Если уж на то пошло, то скорее чересчур развитая. Полная бессмыслица. Единственной осмысленной вещью во всем этом было то, что Палмер Элдрич что-то хотел от него, и дело было не только в том, чтобы убрать Лео с дороги. Он хотел подчинить его себе. На горизонте появилось что-то огромное и серое, с ревом мчавшееся к ним. У чудовища были отвратительные топорщащиеся усы. — Это крыса, — спокойно сказала девочка. — Такая большая? — спросил Лео. — Ни на одной из планет Солнечной системы, ни на одном из спутников не существовало столь огромных диких животных. — Что ей от нас надо? — спросил он, удивляясь, почему девочка не боится. — О! — ответила девочка. — Думаю, она хочет нас убить. — И это тебя не пугает? — услышал он свой голос, срывающийся на крик. — Значит, ты хочешь умереть именно таким образом, и именно сейчас? Хочешь, чтоб тебя сожрала крыса величиной? Одной рукой он схватил девочку, а другой — чемоданчик с доктором Смайлом, и попытался бежать. Крыса настигла их, пронеслась над ними и умчалась. Серая тень быстро исчезла вдали. «Она тебя напугала!» — неприятно захихикала девочка. «Я знала, что она нас не увидит. Они нас не видят. Они не подозревают о нашем присутствии. Ах, вот как! Теперь он уже знал, где находится. Феликс Блау его не найдет. Никто его не найдет, даже если бы искали целую вечность». Элдрич сделал ему инъекцию перемещающего наркотика, наверняка Чоингз. Это был несуществующий мир, аналогичный земле, на которую переносились колонисты, употребляя его собственный продукт Кэнди. А крыса, в отличие от всего остального, была настоящая, не так как они. Он и девочка тоже не были реальными, по крайней мере, не здесь. Их пустые, неподвижные тела лежали где-то как старые мешки, временно лишенные духовного содержимого. Их тела, несомненно, остались где-то в лунных владениях Палмера Элдрича. — Ты Зоя, — сказал он, — такая, какой ты хочешь быть. Маленькая девочка лет восьми, правильно, с длинными светлыми волосами. И даже сообразил он с другим именем. «Здесь нет никого по имени Зоя», — хмуро сказала девочка. «Никого, кроме тебя. Твой отец — Палмер Элдрич. Девочка с большой неохотой кивнула. «Это место принадлежит тебе?» — спросил он. «Ты часто сюда приходишь?» «Это мое место», — сказала девочка. «Никто сюда не приходит без моего разрешения». «Почему же ты позволила мне прийти сюда?» Он знал, что она его ненавидит. С самого начала. «Потому что...» — ответила она. «Мы считаем, что тебе, может быть, удастся помешать Проксам сделать то, что они собираются сделать». «Опять то же самое...» — сказал он, просто не веря ей. «Твой отец...» «Мой отец...» — перебила его девочка. «Пытается нас спасти...» Он не хотел привозить сюда чуинг з но ему приказали. Чуинг-Зет з это фактор, благодаря которому они овладеют нами. Понимаешь? — Каким образом? — Ведь они контролируют эти места, такие как это, куда ты отправляешься, приняв дозу чуинг з — Что-то не похоже, что тобой овладели какие-то инопланетные существа. Ведь ты мне все это рассказываешь. — Скоро овладеют, — сказала девочка. так же, как они обладели моим отцом. Он вернулся таким с Проксимы, там он принимал это несколько лет. Для него уже слишком поздно, и он хорошо об этом знает. — Докажи, — сказал Лео, — докажи хотя бы один факт. Дай мне что-нибудь, на что я мог бы опереться. Чемоданчик, который он все еще держал в руке, сказал. — Моника говорит правду, мистер Буллеро". Откуда ты знаешь? — сердито спросил Лео. — Ведь я, — ответил чемоданчик, — я тоже нахожусь под влиянием Проксов, поэтому я... — Поэтому ты ничего не сделал, — перебил его Лео, ставя чемоданчик на землю. — Черт бы побрал этот Чуинг-Зет, сказал он обоим, девочке и чемоданчику. Все перемешалось. Не могу понять, что происходит. Ты не Зоя, ты даже не знаешь, кто это. А ты... Ты не доктор Смайл, и ты не разговаривал с Барни, а он не советовался с Рони Фьюгейт. — Все это — наркотические галлюцинации. Это возвращаются ко мне мои страхи, связанные с Палмером Элдричем. Вся эта чушь о том, что он находится под влиянием Проксов, и ты тоже. Где это видано, чтобы чемоданчиком овладел инопланетный разум? Возмущенный, он пошел прочь. — Я знаю, что происходит, — подумал он. — Таким образом, Палмер пытается овладеть моим разумом. Это разновидность того, что когда-то называлось промыванием мозгов. Ему удалось меня напугать. Он шел дальше, размеренно шагая и не оглядываясь. Это была почти роковая ошибка. Что-то... Он краем глаза заметил неясные очертания, попыталась укусить его за ногу. Он отскочил, избежав укуса, но это нечто тут же извернулось и вновь избрало его своей жертвой. «Крысы тебя не видят!» — закричала девочка. «Но глюки видят! Лучше беги!» Не приглядываясь внимательнее, он видел уже достаточно. Лео побежал. В том, что он видел, он не мог винить чуинг поскольку это была не галлюцинация и не что-то, созданное Палмером Элдричем, чтобы его напугать. Глюк, чем бы он ни был, наверняка родился не на земле и даже не в мыслях землянина. Девочка побежала за ним, оставив чемоданчик. «А как же я?» — беспокойно спросил доктор Смайл. Ему никто не ответил. Феликс Блау говорил с экрана видеотелефона. «Я занялся материалом, который вы мне дали, мистер Майерсон. Из него ясно следует, что ваш работодатель мистер Болеро, который является также и моим клиентом, «В настоящее время находится на маленьком искусственном спутнике Земли, регистрационный номер Сигма-14-Б. Судя по реестру, он принадлежит производителю ракетного топлива из Сент-Джорджа, штат Юта». Он заглянул в лежавшие перед ним бумаги. «Роберт Летон Сейлс. Летон – это фирменное название их...» «Понятно», — перебил его Барни Майерсон. «Свяжитесь с ними». Господи, каким образом Лео там оказался? Есть еще одна информация, которая может иметь значение. Фирма Robert Latton Sales была зарегистрирована четыре года назад, в тот же день, что и Chewing Z Manufacturers из Бостона. Мне кажется, что это нечто большее, чем обычное совпадение. А как вытащить Лео со спутника? Вы могли бы обратиться в суд, требуя... Это займет слишком много времени. «Сказал Барни. У него было глубокое неприятное чувство, что он лично несет ответственность за все произошедшее. Очевидно, Палмер Элдрич созвал пресс-конференцию лишь за тем, чтобы заманить Лео в свои владения, а он, ясновидец Барни Майерсон, человек, который может предвидеть будущее, оказался обведенным вокруг пальца, сыграв предназначенную ему Элдричем роль». Я могу предоставить в ваше распоряжение около ста человек из разных подразделений моего агентства. Вам надо набрать еще пятьдесят в наборах ПП, тогда вы могли бы попытаться захватить спутник. И найти там труп. Верно. Блау недовольно надул губы. Но вы могли бы пойти к Хепберн-Гилберту и попросить помощи ООН, или попробовать связаться, что в еще большей степени стало бы им поперек горла. С Палмером Элдричем или тем, кто скрывается под его именем, и прийти к согласию. Посмотреть, не удастся ли выкупить Лео. Барни отключился и почти сразу же набрал номер межпланетного коммутатора, сказав: «Дайте мне Палмера Элдрича на Луне, срочно. Поторопитесь, девушка». Пока он ждал соединения, с другого конца комнаты послышался голос Рони Фьюгейт. — Кажется, у нас не будет времени, чтобы перейти к Элдричу. — Похоже на то. — Как ловко было все продумано. Элдрич позволил противнику сделать за него всю работу. — И мы тоже, — подумал Барни. — Рони и я. Нас он наверняка тоже провел точно так же. Фактически Элдрич мог действительно рассчитывать на то, что мы полетим на спутник. Это объясняет, почему Лео снабдили чемоданчиком с доктором Смайлом. «Я думаю о том», — сказала рони играя замочком молнии на блузке. «Хотели ли бы мы работать на столь умного человека, если это вообще человек? Мне все больше кажется, что это не Палмер, но один из них. Думаю, что нам придется с этим согласиться. Следующее, чего мы можем ожидать, — это Чуинг-Зет, наводняющий рынок, с санкций ООН». С горечью сказала она. «Аллео?» который, по крайней мере, является одним из нас и хочет лишь заработать пару скинов. Будет мертв или разорен. Она с яростью уставилась в пространство. «Это патриотизм», — сказал Барни. «Инстинкт самосохранения. Я не хочу проснуться одним прекрасным утром, сосредоточенно жуя эту дрянь, делая то, что делают, когда жуют это вместо Кэнди, перемещаясь не в страну подружки Пэт, это уж точно». Видеотелефонистка сказала. — На линии мисс Зоя Элдрич, сэр. Вы будете с ней говорить? — Да, — покорно ответил он. На экране появилась элегантно одетая женщина с пронзительным взглядом и с в тяжелый ком волосами. — Да, — говорит Майерсон из наборов ПП. — Что мы должны сделать, чтобы получить назад Буллеро? — спросил он, но не дождался ответа. «Вы ведь знаете, о чем я говорю!» Помолчав, Зоя сказала. «Мистер Булеро прибыл к нам и заболел. Он лежит в нашем госпитале. Когда он почувствует себя лучше...» «Я могу прислать врача фирмы, чтобы он его осмотрел?» «Конечно». Зоя Элдрич даже не моргнула глазом. «Почему же вы нам не сообщили?» «Это случилось недавно. Мой отец как раз собирался звонить». Похоже, что ничего серьезного. Обычная реакция на изменение силы тяжести. Это довольно часто бывает с пожилыми людьми, которые сюда приезжают. Мы не поддерживаем здесь гравитацию, близкую к земной, так как это делает мистер Булеро на своем спутнике домик Винни-Пуха. Так что, как видите, все объясняется очень просто». Она слегка улыбнулась. «Вы получите его назад самое позднее сегодня вечером. Неужели вы подозревали что-то другое?» — Подозреваю, — сказал Барни, — что Лео уже не на Луне. Думаю, что он на спутнике Земли под названием Сигма-14Б, который принадлежит одной из ваших фирм в сент джордже А то, что мы найдем в вашем госпитале, будет не Лео Булеро. Рони вытаращила глаза. — Милости просим. Можете прилететь и убедиться сами. — Бесстрастно сказала Зоя. — Насколько нам известно, это Лео Булеро. «Тот самый, который прилетел сюда вместе с репортерами из газет?» «Я полечу туда», — сказал Барни. Он знал, что совершает ошибку. Ему говорило об этом его чувство ясновидения. На другом конце комнаты Ронни Фьюгейт вскочила на ноги. Она тоже это предвидела. Выключив видеотелефон, он повернулся к ней и сказал. «Сотрудник наборов ПП совершает самоубийство. Или что-то в этом роде». Завтрашние газеты. В точности там написано... Меня не волнует, что там написано в точности. Однако он знал, что это будет солнечный удар. Тело мужчины, найденное на тротуаре. Смерть вследствие чрезмерной дозы солнечного излучения. Где-то в центре Нью-Йорка. Там, где оставят его люди из организации Элдрича. Это он мог предвидеть, не прибегая к помощи своих способностей к ясновидению. Впрочем, он вовсе не собирался на них полагаться. Больше всего его взволновал снимок на первой полосе, крупный план его сожженного солнцем тела. Он остановился в дверях кабинета. «Тебе нельзя туда лететь», — сказала рони «Да». Увидев этот снимок, Барни понял, что Лео придется позаботиться о себе самому. Он вернулся за стол и снова сел. — Единственная проблема в том, — сказала Рони, что если он вернется, тебе трудно будет ему объяснить, почему ты ничего не сделал. — Знаю. Однако это была не единственная проблема. Собственно говоря, эта проблема была наименее существенной, поскольку Лео, скорее всего, не вернется.